Летом 1784 года умер Ланской. Екатерина, называвшая его своим воспитанником, была безутешна, опасно занемогла сама, оправилась было, но замкнулась в своем кабинете, не могла ни есть, ни спать, не выносила лица человеческого. Почуяв беду, прискакал из Крыма другой воспитанник, Потемкин, и вместе с Орловым осторожно пробрался к Екатерине. Она расплакалась, за ней заревели оба утешителя. «И я почувствовала облегчение», — добавляет она, описывая эту сцену. Она хотела утопить свое горе в усиленном чтении и принялась за присланное ей незадолго перед тем многотомное филологическое сочинение Инкварто французского ученого Кур де Жабеленя «Первобытный мир». Она увлеклась мыслью автора о первобытном коренном языке, Прация всех позднейших». Обложилась всевозможными лексиконами, какие могла собрать, и принялась составлять сравнительный словарь всех языков, положив в основу его русский, собирая для него материалы, тормошила филологическими запросами и поручениями своих послов при иностранных дворах, губернаторов, даже восточных патриархов и самого маркиза Лафаета. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Палласу, который к 1787 году и приготовил первый том издания под заглавием «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы». Наиболее сильное действие на политическое образование Екатерины оказало ее столь известное знакомство с тогдашней литературой просвещения, с Монтескье и Беккария, которыми она так усердно воспользовалась для своего наказа и особенно с Вольтером, которого она благоговейно называла своим учителем и которому писала, что желала бы знать наизусть каждую страницу его опыта всеобщей истории. По смерти его она выражала желание, чтобы его изучали, затверживали наизусть, и писала, что изучение его образует граждан, гениев, героев и писателей, разовьет сто тысяч талантов. Вольтеру она была благодарна и за то, что он, по ее словам принцу Делиню, ввел ее в моду. Но к другим литературным корифеям она потом охладела и жаловалась тому же принцу, что они навели на нее скуку и не поняли ее. Она не любила людей, натертых чужим умом и знанием, как говорила она, повторяя выражение своей приятельницы госпожи Жафрен. Но сама она была так восприимчива, так быстро схватывала и усвояла чужую идею, что присвояла ее себе а в источнике видела только ее развитие или же развивала ее по-своему. Отсюда ее наклонность подражать и пародировать. Прочитала она в немецком переводе «Драматические хроники Шекспира», и у нее явился свой рюрик «Историческое представление Подражание Шекспиру». Из внимательного изучения политической литературы она едва ли вынесла какой-либо определенный цельный план нормального государственного устройства, В упомянутой эпитафии она называет себя «женщиной с добрым сердцем и республиканской душой». Именно с душой, а не с образом мыслей, соответствующим такому политическому порядку. Как все люди, больше наблюдавшие, чем размышлявшие, она не исчерпывала усвояемые идеи до дна, до глубины ее корней, а овладевала ею лишь настолько, чтобы ее можно было растолковать другим, без особенных усилий, и развить в понятные всем последствия. О который был для нее обильным источником юридических сведений и законодательных идей, она писала, что ничего не берет из его сочинений прямо, целиком, а только вытягивает оттуда нить, которую разматывает по-своему. Но это изучение приучило ее мысль размышлять о таких трудных предметах, как государственное устройство, происхождение и состав общества, отношение лица к обществу, дало направление и освещение ее случайным политическим наблюдениям уяснила ей основные понятия права и общежития, те политические аксиомы, без которых нельзя понимать общественной жизни и еще менее можно руководить ею. Так как в тогдашних теориях политика неразрывно связывалась с гражданской моралью, то политические понятия Екатерины окрасились тем несколько туманным благодушным свободомыслием, которое усвояется именно добрым сердцем, больше, чем сознанием, и не облекается в какие-либо практические пригодные учреждения или законы, а выражается больше в приемах и духе управления, растворяется в чувство общего доброжелательства к человеку и человечеству, в желание им счастья и свободы от всякого гнета и заблуждения. Это и были те «мои принципии», которые потом подробно и систематически были изложены в наказе, и на которые она указывала «Комиссия об уложении», как на основании нового законодательства, ею предпринятого. Она начала обдумывать их еще до своего воцарения, руководимая каким-то внутренним голосом, который, как она признается в своих мемуарах, ежеминутно внушал ей, что рано или поздно она достигнет русского престола. Сохранилось несколько записочек, в которых она набрасывала мысли, мимолетно набегавшие среди чтения и вызванных им размышлений. «Я желаю только добра стране, «Куда Бог меня привел?» – писала она. «Слава страны составляет мою собственную. Вот мой принцип. Была бы я очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать». Эти идеи относились и к внешней, и к внутренней политике. Обширной империи, нуждающейся в населении, необходим мир. В этом отношении едва ли полезно обращать наших инородцев в христианство. Многоженство – лучше содействует умножению населения. Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным. Для этого стоит только принять в основание действий народное благо и правосудие. Хочу общей цели – сделать счастливыми, а не капризы, ни странностей, ни жестокости. Средство действий – правда и разум, который, будьте уверены, возьмет вверх в глазах толпы правосудию и христианской религии противно рабство. Все люди родятся свободными. Хочу повиновения законам, а не рабов. Но разом освободить русских крестьян никак нельзя. Этим не приобретешь любви землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но есть легкий способ постановить освобождать крестьян при продаже имений. И вот через сто лет народ свободный. Свобода – душа всех вещей. Без тебя все мертво. необходимо новые законы. Единственное средство узнать, хорош или нет новый закон распустить о нем слух на рынке и велеть доносить, что про него говорят. Но кто вам донесет о последствиях в будущем? Необходимо отменить варварские обычаи пытки, ненавистную конфискацию имущества виновных, чрезвычайные судные комиссии, особенно секретные, которым, мне кажется, всю мою жизнь буду чувствовать отвращение. Однако главное дело не в законах. Снисхождение, примирительный дух государя сделают более чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем их предписывать. «Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены», писала Екатерина в 1765 году в наставлении своему сыну и потомкам. «Изволь мериться на сей аршин» а если кто из вас, мои дрожайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете и особливо в российском счастье желать, нежели пророчествовать, можно». С летами, под житейского опыта, ее мысль несколько остыла и возвратила свою природную трезвость даже с оттенком какого-то шутливого пессимизма. Однажды она сказала Хроповицкому увидев, как галки и вороны клевали червей, выползших из земли после дождя. Все-то на свете ест друг друга, и под влиянием этого наблюдения она писала, что только посредственные головы могут увлекаться мечтой о вечном мире. Юношеские идеи не были брошены, но получили более тесное применение, были переведены из политики в литературу. «Я вполне понимаю ваши великие начала», говорила она своему гостю Дидро в 1774 году. «Только с ними хорошо книги писать, но плохо действовать. Вы имеете дело с бумагой, которая все терпит, а я, бедная императрица, имею дело с людьми, которые почувствительнее и пощекотливее бумаги». Поблекла и юношеская вера в силу правды и разума. «Род человеческий склонен к неразумию и несправедливости», писала Екатерина доктору Цемерману. Если бы он слушался разума и справедливости, то в нас, государях, уже не было бы нужды. Прежде разум и правда казались ей необходимыми и достаточными опорами власти, желающей быть благотворной и сильной, а теперь сама власть представлялась ей печально необходимую заплатой на прорехах человеческой природы, образуемых недостатком этих благодетельных сил. Таковы личные средства, принесенные на престол Екатериной.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 Шаховским, Шуваловым, Воронцовыми, Панинами, Голицыными, Румянцевым, Чернышовым. Она нуждалась в них, они усердно ей служили, некоторые очень много для нее сделали. Она их ценила, но не любила, втихомулку подсмеивалась над ними и постепенно почти со всеми разошлась. Она считала полезным обновлять правительственный персонал и любила новых людей, которых ставила подле старых или на их место,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 и довольно распущенное войско, сделавшее уже несколько государственных переворотов, поставившее несколько правительств, и его принялись облекать в обряды неудобносимые то есть в прусские мундиры, муштровать по-прусски, обзывали янычарами, унижали перед Галштинским сбродом и собирались гнать за границу на войну с зданий за какую-то там Галштинию. Кроме полковых, казарменных интересов, у этой гвардии были еще интересы сословные,